Глава одиннадцатая. Какой ужас норт? Мне так жаль. Кассандра, оставляя только испуганные глаза, спрятала лицо в ладони, когда услышала о разрухе, принесенной черным туманом. Они снова встретились на нейтральной территории для того, чтобы Норд передал людям острова Ред новую партию оружия. «Надеюсь, этого хватит. Здесь разное оружие, на всякий случай. Против черного тумана оно не особо поможет. Но, насколько я знаю, он не посещает остров», — спросил Норд, когда люди стали вручали несколько ящиков жителям острова. «Да, это очень щедро с твоей стороны, Норд. Мы бесконечно благодарны». Кассандра прижалась к его груди. «Он и правда пока обходит Ред стороной». Норд нерешительно приобнял ее больной рукой, легонько похлопывая по плечу и выражая поддержку. Он не хотел ее отталкивать, но и обнимать было неуместно. «Я так хочу помочь чем-то, но совсем не знаю чем», произнесла она. «Просто берегите себя». Взгляд Кассандры упал на перевязанную руку, и она поинтересовалась. «Что случилось? Неужели порез?» «Ожог», — ответил Норд, не подумав, и сразу же пожалел об этом. Кассандра и Маркус удивленно уставились на него, а Норт поспешил успокоить их. «Ничего серьезного, просто обычный ожог». «Кстати, где Эйден? Он тоже должен быть сегодня, чтобы дать нам немного огня и новые факелы. В последнее время с западной части дуют холодные ветры». Кассандра поежилась в своем шелковом лавандовом платье. «Я не з... Норт!» Маркус резко схватил его за локоть и повернул в сторону восточной части, куда смотрел сам. «Что там происходит?» За холмом, где располагался город, что-то сильно горело. Дым, стремительно поднимающийся в небо, все сильнее кучерявился. Благодаря ботинкам, которые Норт пока не сменил на сапоги, в мгновение оказался на восточной части. Ее постигла та же участь, что и западную. Черный туман поронял несколько столбов факелов, от них клубился увиденный на нейтральной территории дым. Горожане также пребывали в панике, совершенно не замечая парня, пробивающегося через бегающих людей к туману, который уже навис над особняком. Норт крутил головой в поисках Эйдена, надеясь, что того нет дома, но постоянно натыкался только на одних лишь гвардейцев. Его кто-то толкнул в спину. Освальд. Его рубашка кое-где была разорвана, кровоточащие раны он успел обвязать какой-то тряпкой. «Быстрее, быстрее! быстрее идем Он побежал вперед видя за собой Норда через толпу самым коротким и доступным путем к особняку. У подножья вулкана Освальд остановился, падая на одно колено, задыхаясь и держась за кровавую тряпку на торсе. Махнул рукой. «Иди!» Норт словно взлетел к особняку, но черный туман оказался чуть подаль, там, где были руины бывшего замка. Подкравшись, он увидел, как Эйден прижат туманом к одной из полуразрушенных стен. Загнанный в ловушку, он все еще стойко отбивался мощными столбами огня, изредка уклоняясь от когтей. Нечто и Феникс смотрели друг другу в глаза, и у каждого читалась нечеловеческая сила. Черный туман издавал ракочущие звуки и пытался добраться до Эйдена, игнорируя его атаки. Даже пускал в ход острые, как и когти зубы, которые Норт узрел только сейчас, когда существо широко раскрыло пасть. При очередной попытке Черного тумана добить Эйдена, огонь Феникса поблек, и огненные столбы стали прерываться. Эйден упал на колени, ладони уже еле горели. Туман полностью вымотал его. Нечто, почувствовав слабость, приготовилось к последней атаке. Именно в этот момент, лавируя между лапами, Кейдену проскочил Норд с мечом в руках. Он отреагировал молниеносно и обхватил своей ладонью ладонь Норда, держащую рукоять меча. В этот миг время будто замедлилось. По лезвию пробежали искры, окутывая всю длину меча, и оружие загорелось неярким синим пламенем. Оно еле горело, тускло и легко, но оба парня успели заметить это прежде, чем меч полоснул черного тумана по морде. Существо, до этого практически никак не реагирующее на сталь, взбесилось. Черный туман отлетел от них, взревел, будто раненый зверь, что аж заложило в ушах. Замахал лапами, потирая морду, закружил в воздухе. Еще раз злобно взглянув на Эйдена и Норда, бездонными глазами существо скрылось за холмами вдалеке. Только тогда Эйден опустил ладонь Норда и рухнул плашмя на обожженную землю. Меч выскочил из руки парня и со звоном упал рядом. Норт облокотился спиной о стену и медленно съехал вниз, напряженные ноги тряслись. Сердцебиение никак не могло утихомириться, заглушало вокруг все звуки. Казалось, сердце сейчас выпрыгнет из им же разорванной груди.